Пятая. В проёме распахнувшейся торцевой двери появился Альгерт, облачённый в наброшенную на плечи пурпурную королевскую мантию, расшитую золотом и украшенную алыми алмазами. Уверенно и степенно прошёл к трону, окинул собравшихся тяжёлым пристальным взглядом усталого человека и опустился на своё место. «Садитесь». Все поспешили устроиться на стульях и в креслах, стараясь не производить никакого шума, а когда разместились, обнаружили, что возле Альгерта уже сидит вошедший следом Райвент, и расположились десять человек свиты. Все они были одеты в серые костюмы магов цитадели. Король небрежно расстегнул и сбросил мантию. Присутствующие замерли, рассматривая обтягивающую его мощный торс-рубашку стального цвета, со звездами и рунами на плечах. Альгерт выждал с полминуты, давая всем полюбоваться собой и осознать, что может означать его наряд, и сделал величественный знак церемонии мейстеру. «Адвокат цитадели лорд Неверс», — веско объявил тот. Знатная публика сначала недоуменно замерла, потом принялась переглядываться и перешептываться. Толпа претендентов на родство с королем, сидевшая ближе всех к трону с правой стороны, недовольно загудела. Его Величество медленно повернул голову, смирил лордов долгим ледяным взором, и те притихли. Но, судя по скептически поджатым губам и злым ухмылкам, долго молчать не собирались. «Мне поручено цитаделью», — начал свою речь Неверс звучным и четким, слегка усиленным магией голосом. Выяснить обстоятельства наглого вторжения в королевский дворец толпы незваных знатных господ, проявивших вопиющее хамство и неуважение к его величеству и членам его семьи. В зале вмиг стало так тихо, словно все мгновенно исчезли. Потом упитанный краснолицей лорд Мазинг, отец одной из шести последних претенденток, громко возмутился. «Что за бред?» «Ведите себя прилично», — жестко глянул на него Неверс. «И запомните, если перебьете меня еще раз, будете лишены голоса до окончания суда». «Да какое-то...» — больше ничего сказать Мазинг не сумел. Лишь хватал беззвучно воздух, возмущенно хлопающим ртом, как вытащенная на берег щука. «Итак, дознание определило достоверно». Чекан бросал резкие фразы Неверс, что эти действия были согласованы заранее и управлялись присутствующим здесь лордом Мазингом, поэтому должны называться разбойным вторжением организованной банды. Лорды помрачнели и недовольно засопели, но от выкриков удержались, косях хмурыми взорами в сторону своего побелевшего от ярости вожака, обнаружившего, что наказание не ограничилось лишением речи. Теперь он не мог шевельнуть даже пальцем, и о возможности использовать амулеты оставалось лишь мечтать. «Но и это не все», — размеренно вещал Неверс. «Выяснились и более тяжкие обстоятельства этого заговора. Все эти преступные лорды, отправляя своих дочерей и сестер на королевские смотрины, приступили закон». попытавшись тайком вмешаться в проведение отбора. Ими были даны взятки старшей фрейлине и дворецкому, пообещавшим помочь некоторым претенденткам победить в этом отборе. «Но, Ваше Величество!» — не выдержав, встал с места лорд Тюаре, щеголявший в новеньком камзоле лилового цвета. «Сами мы никогда бы не осмелились! Нам прислало предложение Ее Величества через старшую фрейлину, леди Оттавию!» «И вы сочли?» — голос Альгерта задрожал от едва сдерживаемого гнева. «Будто вправе заключать подобные сделки и решать судьбу его высочества?» «Так ведь королева!» Лорд Тюаре никак не хотел понимать, что обещанного ему чуда не произойдет. «Не смейте сваливать свою вину на королеву!» Резко поднявшись со своего стула, райвенд мерил несостоявшегося тестя полным ненависти взглядом, а у меня сердце сжималось от тревоги. Только один раз я видела командира в таком состоянии. В тот проклятый день, когда решила поговорить с напарниками на чистоту, не сообразив, что их подло обвели вокруг пальца ловкие интриганки. И ничем хорошим та наша встреча не закончилась. А сегодня Рэнт и так расстроен, и мне заранее страшно из-за него... «из-за тех, кто попадёт под горячую руку». «Рент», — одними губами произнёс Альгерт, взглядом приказывая брату сесть, но тот лишь едва заметно строптиво дёрнул головой. «Если у вас, лорд Тюаре, хватило бессердечности продать дочь в жёны мужчине, которые её не любят и ни грана не уважают, то моя мать тут ни при чём», — с презрением отчеканил принц. «Как это ни при чем?» — вскочила с места леди Тюаре, разодетая по последней моде. «Мы же не сами привезли сюда свою девочку. Ее забрал придворный маг, а Ее Величество пообещало нам замок и сто тысяч золотых!» Женщина всхлипнула. Королева Ютенсия — очень чувствительная и эмоциональная женщина. Ниверс смотрел на супругу в Тюаре с легкой насмешкой укоризной, и ее легко разжалобить. Герцогиня Таринская расхвалила ей свою бедную племянницу, и королева загорелась желанием сделать сразу два добрых дела — устроить судьбу девушки и порадовать сына скромной и тихой женой. Но, как уже было сказано, вмешиваться в отбор и подтасовывать его результаты Не имеет права ни один человек, будь то сама королева. Даже с самыми добрыми намерениями. — Так что же? — взбеленился лорд Тюаре, сообразив наконец, что теряет сейчас не только выгодного зятя и роскошное будущее, но и все, чем владел прежде. — Мы должны были не поверить ее величеству, отказать ей, как простой горожанке. «Так ведь она бы нам этого никогда не простила! Все знают, наказывать непокорных она умеет!» Вот это было очень сильное заявление, и я мгновенно ощутила, как напряглись и подобрались король и окружающие его маги. «Прежде чем заключить любой договор», — твердо глянул на лорда Неверс. «Благоразумные граждане обсуждают его правомерность с юристами». или любыми хорошо знающими закон людьми. Но!» Он поднял палец, предупреждая возражения и вопросы. «В нашем государстве короли стоят на особом положении хранителей старинных традиций, ритуалов и духовного достояния знатных родов. И поскольку все могут заблуждаться или допускать невольные оплошности, Цитадель парламент полностью отвечают за обещания особ королевской крови. Разумеется, это касается только вещественных обязательств. Принца же, как, впрочем, и все остальные жители королевства Тесгадор, люди абсолютно свободные и имеют полное право на выбор своей судьбы. Поэтому вашей дочери придется искать другого жениха, поскольку с отбора она уже выбыла. Остальные вопросы уладите с казначеем цитадели. Это решение обжалованию не подлежит. Садитесь, лорд Тюаре. Он дождался, пока немного успокоенный, но вовсе не обрадованный лорд неуклюже плюхнется на свое место и перевел взор на спутников лорда Мазинга. А вот вам, господа, придется ответить за свои преступные действия по всей строгости закона, и не только вам. Как установлено следствием, организаторами вашего вторжения во дворец были две знатные интриганки — герцогиня Таринская и леди Оттавия. Обе они сейчас находятся в тюремной башне цитадели и пишут признательные объяснения. Но уже известно, что все требования, предъявленные вами принцу, продиктованы герцогиней. И исполнили вы ее просьбу вовсе не бескорыстно». Публика зашевелилась, принялась перешептываться и заинтересованно поглядывать на мятежников. Однако те упорно молчали, успев осознать, как легко разобьется Тадель все их доводы. А Неверс, выдержав вескую паузу, сурово сообщил. За недостойное звание лордов поведения, грубое и неправомерное вмешательство в проведение королевских сматрин и угрозы королю и принцу лорд Мазинг и лорд Ютвелли лишаются всех привилегий, положенных им как знатным гражданам королевства. Пока на двадцать лет, с возможностью уменьшить срок за полезные для Тесгадора деяния. Однако, если за это время они сами или их родичи домочадцы будут уличены в противозаконных поступках или крамольных призывах, король имеет право лишить их и всех пособников звания лордов навсегда, и, соответственно, всех положенных к званиям имений и привилегий. Парламент и цитадель этот указ одобрили. До этого объявления я была весьма благодарна адвокату за оказанную мне несколько дней назад помощь, но теперь смотрела на него почти восхищенно. Прокурор умудрился смутными намеками на могущество цитадели просто растереть по паркету обнагливших бунтарей, не оставив им никаких надежд на прощение. О победе речь даже не шла. Всем остальным членам банды, бросив в сторону ошеломленных и настороженных мятежников короткий презрительный взгляд, продолжал Неверс. «Назначено такое же наказание и с теми же условиями, но на вдвое меньший срок». И последнее. Все боевые амулеты и жезлы, которые вы незаконно пронесли в Королевский дворец, явно с недобрыми намерениями, вам надлежит немедленно добровольно сдать артефактору цитадели. Предупреждаю, любое неподчинение этому указу будет рассматриваться как саботаж распоряжения законной власти и повлечет ужесточение вынесенного вам приговора. «А как же отбор?» — осмелилась задать вопрос одна из трех женщин, сидевших в компании бунтарей. Она выглядела старше двух остальных союзниц и одета была очень скромно, да и смотрела не со злостью, как остальные, а с тревогой. «Отбором занимаются устроители», — заявил Неверс, задумчиво рассматривая просительницу. «И я могу попросить ответить на ваш вопрос?» — Лорда Стайна Гессарта. Проведение сматрин для принца Равенда Энтиуса Вадерта не подлежит принародному обсуждению. Не вставая с места, строго произнес Стай. Но для родственников-претенденток могу сделать небольшое заявление. После последнего испытания одна из девушек выбывает, не справившись с заданием, а еще две уходят по уважительной причине. Леди повстречали своих избранников, и отправляются готовиться к свадьбе. Это пока всё. Мятежные родственники претенденток озадаченно молчали, пытаясь сообразить, кто из них уже обрёл зятя, а кому пора забирать домой невезучую дочку. Но через несколько секунд, обнаружив рядом с собой леди Мадену и строгого мага с сундучком в руках, все они разом забыли про остальные проблемы. Потеря дорогих жезлов, артефактов и амулетов стала для бунтарей едва ли не самым ощутимым наказанием. Такие вещи приобретаются постепенно копятся в сейфах и тайниках сотнями лет, и с каждым годом не дешевеют, а становятся все дороже, так как нуждаются в постоянной подзарядке и обновлении заклинаний. Публика затаила дыхание. Никому не верилось, что провинившиеся лорды добровольно очистят карманы и снимут с себя опасные драгоценные игрушки. И их ожидания оправдались. Расставаться с ценным имуществом не пожелал ни один из мятежников. Стиснули зубы, словно держали во рту самое дорогое, прижали локти и ладони к карманам и груди, давая понять всем желающим, где именно хранят незаконное оружие. Нет. Разумеется, жители Тазгадора имели полное право покупать на всякий случай все, что им угодно, но применять боевые амулеты разрешалось лишь для защиты при особых обстоятельствах, при нападении грабителей или взбесившихся зверей, ну и в редчайших случаях, когда требовалось припугнуть или усмирить перепившего дебашира либо ревнивца. Приносить же подобные вещицы в чужие дома и менее общественные здания было настрого запрещено, тем более в королевский дворец. Три объекта, поглядывая на кристалл, заключенный в замысловатую, витую серебряную пирамидку, деловито и буднично произнесла магистресса и шагнула к следующему бунтарю. «Четыре объекта, один особый». Она неспешно и невозмутимо шла мимо преступных лордов, громко называя, сколько запрещенных амулетов и каких именно скрывали они за пазухой. амак неотступно двигался следом, держа сундучок открытым. «Кто-нибудь желает проявить добрую волю и смягчить свое наказание?» Сухо осведомился Неверс, когда леди модена закончила свою работу и вернулась на место. «Я желаю», — стала женщина, спрашивающая о судьбе претенденток. — У меня один амулет, только он не мой. Мне его дали, чтобы пронесла мимо охраны. Но охрана никого не задержала и ничего не отобрала. — Принесите сюда. Распорядился прокурор, и все притихли, глядя, как побледневшая леди несет на вытянутой ладони оправленный в серебро кристалл удлиненной формы, судя по цвету с боевыми огненными заклинаниями. «Он стоит втрое больше твоего преданного валенца!» Скрипнув зубами, с угрозой рыкнул лорд, рядом с которым она недавно сидела. Но леди даже не оглянулась. Лишь с отчаянием приговорённого задрала нос ещё выше. Подошла к сундучку, осторожно положила туда смертельную игрушку и опустила руку, незаметно вытерев ладонь о платье. Повернулась было, чтобы отправиться на место, но неверс ненавязчиво ее придержал. «Минутку. Больше никто не желает встать на путь исправления», — громко спросил прокурор, выждал пару секунд и добавил. «Цитадель дает вам последний шанс проявить благоразумие. Учтите, второго случая не будет, я жду». Преступники упорно молчали. Публика следила за происходящим, затаив дыхание, понимая, что настал самый главный момент этого необычного суда. Мне тоже было это ясно, но в отличие от знати, я точно знала, как ошибаются преступники, считая, будто им удалось отстоять свое имущество. «Ну что же, вы сами подписали свой приговор». Неверс смотрел на них с грустным сочувствием, как смотрел бы отец на непослушных детей, из-за баловства, уронивших в канаву корзинку с праздничными сладостями. За неповиновение власти срок вашего наказания удваивается, и все вы на это время лишаетесь звания лордов, родовых имений и ценностей, кроме леди Валенсы. Вы, леди, получаете полное помилование и особую премию цитадели за честность и законопослушность. Подойдите к казначею цитадели». «Лорд Гринти, можете забрать амулеты». «Уже!» — отозвался Макс сундучком, закрыл крышку, щелкнул запором и исчез в мгновенно поднявшемся тумане портала. «Что за бред?» — привычно не поверил Мазинг, но его соседи уже лихорадочно ощупывали карманы и неверяще шарили за пазухой в детской надежде, что прокурор всего лишь пошутил. «Со всех сторон». И не только от толпы приговорённых послышались отчаянные стоны и тихие проклятия. На магистров обрушилась лавина полных ненависти взоров. И лишь теперь я начала понимать, ради чего придворные блюдолизы так рвались посетить этот суд. Судя по поведению, многие из них поставили на победу заговорщиков и одолжили им под неё боевые амулеты из собственных запасов. «Полковник Бервендт!» разнесся по залу властный голос короля. «Прикажите вашим гвардейцам вывести за ворота этих людей и проследить, чтобы они не попытались воспользоваться отлученным у них имуществом. Пожелали стать простолюдинами, презрев заслуги прадедов и их заветы. Пусть сумеют собственным умом и трудом вернуть утерянное положение». «Вы еще пожалеете!» выкрикнул Майзинг, до которого всё никак не доходило серьёзность произошедшего и трагичность его собственной судьбы и всех его близких. «Ты намекаешь на пять сотен вооружённых слуг и наёмников, которые вчера ночью тайком разместились в ваших городских домах?» — насмешливо осведомился провожающий их взглядом Неверс. «Так они уже давно покинули Истград. Очень понятливые люди оказались и законопослушные. А теперь последняя новость». Поскольку все оставшиеся претендентки на место невесты его высочества внезапно потеряли звание «леди» и вместе с ним право на участие в смотринах, отбор объявляется завершенным. Девушки сегодня же будут отправлены к родственникам, которые готовы принять на себя заботу о них. Если родственников не найдется, их отправят в один из монастырей, помогающий тем, кто оказался в подобной ситуации, найти достойное занятие. Одна из двух женщин уныла бредущих через зал к выходу, видимо, наконец осознала, чья дочь скоро отправится в монастырь для простолюдинок, вскрикнула и рухнула в обморок. По-настоящему упала со всего размаху, не выбирая красивую позу. Я едва успела подхватить её любимым щитом, чтобы не расшиблась. «Опусти её на диван», — тихо скомандовал Стайн, успевший пересесть поближе к жене. «Сейчас целители помогут». «Суд окончен», — строго объявил Неверс, словно не заметив происшествия, и замершие статуями гвардейцы направились вдоль рядов, безмолвно приглашая публику покинуть зал. Впрочем, те и сами не жаждали остаться, торопливо поднимались с места и теснились в дверях, спеша разнести по изгороду невероятные новости. Вслед за зрителями зал покинули и воины. Большая часть магов тоже ушла, открыв портал прямо около окна. Вокруг нас стало непривычно, пусто и тихо. Лишь король почти неслышно переговаривался о чем-то с незнакомым мнением молодым магистром, да не раздиктовал молодому магу новый указ. «Ну что, друзья?» — наконец закончил разговор с Альгертом незнакомец. «Поздравляю. Эту атаку мы отбили бескровно. Теперь проведем несколько указов, и лет на пять можем забыть про всякие мятежи. Вопросов ни у кого нет. Он явно спросил из вежливости или на всякий случай. Маги только усмехались в ответ, но мне было не до смеха. — Есть! — сказала смело, пытаясь не смотреть в заинтересованные глаза собратьев. — Гина? — удивился мужчина, безошибочно узнав меня под личиной. «Прости, Можно просто Гина. А как зовут тебя, я не знаю. Однако спросить хотела другое. Мне ясно, что преступники жадные и бесчеловечные, ничуть их не жаль. Но за что так сурово наказаны домочадцы? Или вы не знаете, что никто из родичей лорда не посмеет ослушаться его приказов? Дома эти господа имеют беспрекословную власть, и их никогда не интересует, чего хотят жена и дети. Куда господин прикажет, туда и пойдут. «Спасибо, Гина, ты снова меня порадовала», — серьезно произнес он, — «тем, кто каждый день ходит в поле, трудно сохранить доброту и сострадание, а тебе это удалось. Зовут меня Ансельс, я один из двенадцати верховных магистров, входящих в Совет Цитадели. А с мятежниками все не так просто. Это люди из той породы, кто желает получить от жизни сразу все». Но не приложить для этого никаких усилий. Они обожают сказки про несметные клады и спасенных гольдов, готовых расплатиться бездонным кошелем, мечтают жениться на огромном приданном, получить большое наследство от забытого всеми дядюшки и прочее в подобном роде. Недавно они вдруг узнали, что цитадель перебралась на Харгидор. Мы нарочно не стали делать из этого тайны. Любители чужих богатств вмиг сочли это знаком к действию, и, как обычно, первым делом решили захватить власть, так как твердо уверены, что доброта и сочувствие, с которыми цитадель относится ко всем бездарным жителям, — это признак слабости. А раз кто-то слаб, значит, его можно подчинить. Разве они правы? «Нет», — твердо заявила я и честно призналась. мне это объяснил отец никому не удастся занять место присягнувшего цитадели короля мага и цитадель победить невозможно ведь именно ей принадлежит власть над банками армии и магией но им же этого никто не объяснял почему же всем юным лордам отцы нанимают учителей из гильдии наставников а экзамен по истории у этих учителей принимает цитадель Следовательно, все знатные лорды просто обязаны знать правду. Вот только сами они не хотят учиться, скандалят с наставниками и забывают все вызубренное, едва учитель покинет дворец. Но вернемся к их несчастным родичам. Можешь не волноваться, мы не оставим этих людей на произвол судьбы. Детей устроим в школы, где они смогут учиться у хороших учителей. Старикам предложим на выбор несколько мест, где им будут рады. Слуг оставим в поместьях. Ведь долго пустовать они не должны. В цитадели много молодых магов, которым звания лорда и поместья подойдут намного больше, чем жестоким тупицам вроде Мазинга. Некоторое время я сидела, отстраненно раздумывая над его словами. А когда подняла голову и огляделась, в зале осталось лишь шестеро магов. «Со мной. Король Рент, стайс Альми и белокожий магистр, пообещавший мне Маа. То есть прежний король Грайнар Зарвенд Вадерт. Элни, безмятежно осведомился следивший за мной Райвенд, неизвестно когда успевший занять соседнее место. «Мы идем домой, или у тебя есть еще дела?» «Но ведь отбор закончился, и тебе больше ничто не угрожает». недоумевающе приподняла я бровь. «Нет, мне не было жаль для друга комнаты, да и жить с ним рядом намного надёжнее и как-то интереснее. Но для чего принцу оставлять отчий дома родного брата, если можно спокойно уходить на Харгидор каждую ночь?» «Нет». С едва заметной досадой буркнул он и раздражённо дёрнул плечом, как делал лишь в тех случаях, когда приходилось терять драгоценное время на разъяснение очевидных вещей. Этот жест мне приходилось видеть крайне редко, и он означал, что Рент очень устал, переволновался и голоден. «Тогда идем», — крутко кивнула я, сразу вспомнив, что спал он урывками и вообще сидел под арестом. Принц облегченно выдохнул, крепко обнял меня за талию и щелкнул портальным амулетом.